Глава двадцать пятая Макс После встречи с сестрой моя рыжуха стала спокойнее и радостнее. Кажется, девчонки помирились. Насколько я могу судить из того, что видел в окно? Эти рыдания, обнимания, вытирания друг другу слез и смех. Ох уж эти женщины! Ростислав же, человек скалах хмурился, наблюдая за всем этим, но так и слова не проронил. Да, тяжело с таким необщительным в компании. Мне-то что? Даже получаса с ним общаться не довелось. Хотя пригласил на свадьбу и этого здоровяка. Я же не слепой. Сразу заметил, как боксер реагирует на Марьяну. Чувствую, попал мужик серьезно. Слава богу, у меня все этой ерунды в жизни нет. У меня все просто супер. Деловой договор, наивная рыжуля и, как запасной аэродром, две любовницы. Еще и бонусами завтраки от Крис. Я довольно улыбнулся, рассекая по дороге на своей любимой машинке, которую я напичкал всякими прототипами. У меня почти бет-мобиль, хотя по внешнему виду и не скажешь. «Ты как, Рыжик?» Я посмотрел на девушку, сидящую рядом. «Хорошо. Теперь за Марьяшу почти спокойно. А мы куда сейчас?» «Обедать. А затем сдаваться Катерине. В два отведенных нам часа мы явно не укладываемся». Крис ойкнула и посмотрела на меня огромными глазами. В ее взгляде легко было прочесть панику. «Ну уж нет». Катя подождет, обед я пропускать не намерен. И так перенес его ради встречи с Марьяной. Ничего не знаю в начале обед, затем все остальное. Покусав нижнюю губу, Крис схватила мобильник и принялась в нем что-то печатать. Салон заполнился звуками приходящих смс -ок. Я с любопытством рассматривал, как меняются эмоции на лице девушки. То она хмурит свои бровки, то задумчиво вглядывается в присланное, а то чуть не хлопает в ладоши от радости. Хорошо, что дорога была почти пустая, и мы никуда не врезались. Когда мы наконец-то въехали в город, наблюдать за Рыжулей я уже не мог. Нужно было внимательно следить за дорогой. Но зато в ресторане никто и ничто не могли помешать мне. Хотя молодой официант, тот самый, что пожирал взглядом мою невесту на первом свидании, очень старался. В итоге, отлучившись на секунду, я попросил заменить парня. Крис этого даже не заметила, а мне вот стало приятнее однозначно. Крис, сегодня вечером я сделаю тебе официальное предложение – Между прочим, заявил Макс, набирая ложкой десерт. «Я же чуть не выронила приборы из рук». «То есть как? По плану ведь только завтра, и мы так и не успели просмотреть сценарий. Я подумал, что эмоции будут выглядеть более правдоподобно, если ты не будешь знать нюансов. Мне все еще было сложно подобрать нужные слова». «Макс, я, может, э, все-таки вдвоем выберем сценарий?» «Трусишь?» Я тяжело вздохнула. Очередная провокация от Макса — его способ настоять на своем, а заодно проверить, насколько велик мой лимит доверия ему. «Просто не хочу оказаться в глупой ситуации. Вдруг ты потянешь меня прыгать с парашютом или под купол цирка?» Ясно. Ничего связанного с высотой, обещаю. И никаких пафосных глупостей. Что, даже на одно колено не вставать? Я была бы тебе благодарна, если бы мы обошлись без этого клише. Лепестки роз, свечи. романтики буду рада. Договорились, кивнул парень, и вдруг я поняла, что меня обвели вокруг пальца. Я ведь не давала согласия на тайное предложение руки, но вышло так. Словно мы обсудили мои условия, и Макс их принял. С ума сойти. «Макс!» — возмутилась я. «Крис, просто доверься мне». Я тяжело вздохнула. «Все равно ведь сделает по-своему. Этого упрямца не переубедить». «Хорошо, только, пожалуйста, без экстрима и пафоса». «Обещаю», — клятвенно заверил меня парень, как-то подозрительно широко улыбаясь. В его глазах были искры веселья, которые мне совершенно не нравились. До вечера осталось чуть больше пяти часов. Времени катастрофически мало, если учесть, что мне нужно подготовиться к столь важному событию в жизни любой женщины. Оказалось, что против меня устроили заговор. Когда Макс вернул меня к Кате, в ее кабинете меня ждали наряды и стилист. Я думала, что под словом «вечер» Макс подразумевает не детское время. Скажем, часов 9-11. Оказалось, наше свидание начинается в 5. Всего половиной часа на приготовление. Хотелось рычать и ударить мужчину чем-то тяжелым. Вот поэтому мне не нравятся экспромты. Я была удивлена, что, надев на меня красивое коктейльное платье и легкое пальтишко, Катя вручила мне еще два комплекта одежды. Длинное шикарное платье в пол и рваные джинсы с прикольной футболкой и косухой. Что задумал Макс? «Не скажу». Словно прочитав мои мысли, смеясь, заявил этот гад. Высоко задрав подбородок, я фыркнула, мыл, не сильно и хотелось, хотя любопытство съедало изнутри. «Куда мы едем, скажешь?» «Скажу». «И?» «В ботанический сад». «Что?» «В смысле?» «Торопышка моя, не бойся, рыжуля, тебе понравится». Я с сомнением посмотрела на свою обувь. Достаточно высокий каблук, скорее красивые, чем практичные туфельки. Как бы этот вечер не закончился в травмопункте. Может, просто в ресторан? Знаешь, ведь классика всегда беспроигрышный вариант. Попробовала я спасти свою обувь. Макс подарил мне голливудскую улыбку и в очередной раз заверил, что все пройдет не страшно и не больно. Гад! Нашел время подкалывать. Правда, я обо всем забыла, когда передо мной появилось поле из тысячи тюльпанов, нарциссов, крокусов, гиацинтов, лилий, цитрусовых, подснежников, сирени, ландышей незабудок, ирисов и других цветов. Нравится? тихо прошептал мне на ухо Макс. Рука мужчины опустилась мне на спину и бережно погладила ее, а я стояла не в состоянии вымолвить и слова. Взгляд метался от одного совершенства к другому. «Черные тюльпаны!» — ахнула я и бережно прикоснулась к лепестку необычного цвета. Макс никак не комментировал мой восторг, Просто взял за руку, переплел наши пальцы и был рядом. Не знаю, сколько времени мы бродили вокруг, и я вдыхала ароматы весны. Голова кружилась от легкости и счастья. Беру все свои слова назад. Ресторан проигрывает ботаническому саду. Я хочу тебе еще показать кое-что. Мы вышли из оранжереи, и мужчина... Увлек меня по извилистым дорожкам вглубь сада. Ты ведь здесь еще не была? поинтересовался мужчина. В воздухе витал сладкий аромат миндаля. Нет, сейчас я просто была неспособна на развернутые ответы. Атмосфера места завораживала, я словно перенеслась в волшебный мир. Внезапно остановившись. Я взглянула на свое платье и засмеялась. Вот Катя шутница. Нежно-голубой наряд очень походил на наряд Алисы из «Страны чудес», а Макс, мой безумный шляпник... Я внимательно посмотрела на мужчину, и как только наши взгляды встретились, смех исчез. В одном выдохе меня притянули к себе и страстно поцеловали. Голова и так кружилась от аромата миндаля, но как только Макс углубил поцелуй, я окончательно потеряла связь с реальностью. Чувственный водоворот закружил нас, утягивая на дно, в самую бездну желания. Пойдем, нехотя отстранившись от меня, Макс взял меня за руку и повел куда-то. Мне было все равно, куда мы идем. Я доверяла мужчине, была готова следовать за ним хоть на край света. «О, Боже, Крис, ты все-таки влюбилась!» Макс привел меня к деревянному причалу, у которого уже нас ждала небольшая лодочка, украшенная белоснежными цветами. «Прошу на борт!» Мужчина встал в лодку и протянул две руки. «Господи!» Он ведь помнит, что сейчас ранняя весна, и вода в пруду холодная. Лодка, оказалась от любого толчка готова дернуться, и тогда не факт, что Макс сможет удержать равновесие. Рыжуля? От этого прозвища все во мне наполнилось теплотой, и, не думая больше ни секунды, я протянула руку, чтобы залезть в эту шаткую лодку к самому несносному мужчине в мире». Словно фокусник из ниоткуда, Макс достал небольшой букет белоснежных тюльпанов и протянул его мне. «Знал бы, что тебя впечатлят черные, заказал бы их». Я покачала головой. Эти тоже прекрасны своей хрупкостью и нежностью. «Покатаемся?» Мы синхронно опустились на лавочку в лодке, и я смогла вздохнуть с облегчением. Вероятность искупаться в воде теперь не такая уж и большая. Через несколько минут я успела успокоиться и заметить на другом берегу речки рояль. Белоснежный рояль, за которым сидел мужчина в черном смокинге. «Макс!» — позвала я мужчину, не отрывая взгляда от берега, к которому мы как раз плыли. «Знал, что ты оценишь». «Но это ведь Элтон Джон, или мне кажется?» «Тебе не кажется», — улыбнулся мужчина, опуская весла как раз на середине небольшого пруда. Я абсолютно не понимала происходящего, но в следующую минуту над парком заиграли первые ноты знаменитой песни «Can you feel the love tonight?» Макс сидел и улыбался, наблюдая за восторженной мной. Я и подумать не могла, что... Предложение руки может быть таким невероятным. Дорогая Крис, сегодня особенный день в нашей жизни. Ты знаешь, на какой шаг я решился, и несмотря на то, что мне известно и о твоем намерении прожить следующий год со мной, я хочу спросить, согласна ли ты принять от меня этот подарок? Передо мной появилась небольшая бархатная коробочка, и я помимо воли задержала дыхание. Как же это все волнительно! Макс такой искренний, что вообразить происходящее реальностью совсем не сложно. «Да», — кивнула я в тот момент, как мужчина открыл коробку. На нее я, правда, посмотрела не сразу. Мне хотелось запомнить взгляд Макса, теплоту его карих глаз, улыбку на губах. А вот когда я наконец-то оторвалась от разглядывания мужчины, то мне захотелось утопить Макса в этом пруду, потому что в коробочке вместо кольца были сережки. Сережки! Ему не жить!